Глава 12. Российская империя. Город Москва. Академия магических наук. Княжна Мария Бенедиктовна Галицына получила этот приказ еще полгода назад. Уничтожить ментального мага и его жену. Лично она лучше бы сделала так, чтобы Макс сам решил перейти к ним, то есть убить Эльфийку, оставив улики указывающие на императора или его ближайших сподвижников. Она до сих пор не могла простить себе провал по привлечению молодого ментального мага в свой род. Причина понятна. Поэтому она бы предпочла другой вариант. Но ей приказали именно избавиться от обоих. Причину не назвали. Но она и сама догадалась, что в последнее время император начал тесно сотрудничать с правителем эльфов. До неё доходили слухи, что кто-то из кланов их фракции пытается начать сотрудничество с оппозицией в Африене, но дела там движутся плохо. Удивительное дело, владыка и верные ему роды легко идут на сотрудничество, а вот его противники так и продолжают считать себя выше людей, а убийство заставит разорвать все контакты, да еще появится возможность обвинить в нем императора. Ну и само собой разумеется, что уничтожить ментального мага, который в любой момент может присоединиться к противникам, необходимо совершенно точно. После событий годичной давности, когда эльфа для чего-то решили похитить эту парочку, провернуть дело оказалось намного сложнее. Мало того, что и так телохранительница у них была профессиональная, так добавилось еще двое. Да и в учебном заведении теперь охраной занимались люди службы безопасности. Они не стояли на проходной, но тем не менее попытка проникнуть на территорию едва не стоила раскрытия ее агенту. Больше месяца она со своими помощниками искала лазейку, но все было бесполезно. И только когда парочка выиграла местный бой и должна была поехать в Москву соревноваться дальше, княжна поняла, что надо делать. В Московской академии магических искусств у нее был свой человек, который там работал И на соревнованиях всегда занимался проверкой студентов на наличие запрещенных амулетов и оружия. Вот она и решила использовать этого мага, который в определенный момент не заметит ничего. Слабым моментом оставалась его ментальная проверка, которую в обязательном порядке будут проводить, а князь Воронцов из его головы вытащит все. И как защититься от этого, она не имела ни малейшего понятия. А разговаривать с ним придется ей лично. Идею со срочным его отъездом сразу после начала боя она отбросила, поскольку не сомневалась в возможностях людей графа Вяземского, которые по горячим следам поймают его очень быстро. Оставалось физическое устранение. Причем сделать это необходимо во время боя, что очень непросто. Если бы не ментальное сканирование памяти, то вообще не было бы проблем. Не заметил и все. Уволили бы его, но он быстро нашел бы на кого работать. уговорить мага на подобное нарушение для нее не составляло труда в свое время еще пять лет назад он попал в очень щекотливое положение сулившее ему очень большие неприятности но девушка помогла ему правда не сказала что сама была виновницей случившегося а маг дал ей магическую клятву типа услуга за услугу оставалось придумать способ который не оставил бы никаких следов после смерти мага и по наитию она обратилась к куратору человеку лица, которого она никогда не видела, впервые задействовав обратную связь. И он не подвел, сказав, что решит этот вопрос. Необходимо лишь свести мага с одним человеком. Княжна выполнила его просьбу, даже не став уточнять детали, поскольку знала, что куратор не бросает слов на ветер. Мага девушке было совершенно не жаль. Главное, что она уверенно стремилась к своей цели. Найти исполнителя не составляло никакого труда. Барон Соклиян пару лет назад был влюблен в эльфийку а сейчас испытывает к обоим незамутненную ненависть. С этого года он обучается в Москве, куда перевелся по неизвестной причине. Но девушку она не интересовала. Куда важнее был тот факт, что он как-то обмолвился, с удовольствием воспользовался бы случаем, чтобы наказать их смертью. откуда у него появилась такая ненависть княжна не могла взять в толк зато для ее задумки он был идеальным орудием использовать которое можно в темную оставалось только передать ему амулет который после использования разрушится чтобы не оставлять следов она обратилась к отцу который как то упоминал что подобные вещи можно создать и родитель не подвел спустя месяц отдав еймулет с заклинанием огненной смер и предупредив, что в качестве заготовки амулета используется агат, поэтому самим амулетом необходимо воспользоваться в течение полутора месяцев, иначе камень сам начнет распадаться. Зато после высвобождения такой энергии он превратится вообще в порошок. Однажды из ее особняка вышла служанка, которой судя по внешнему виду, вообще могли доверить только уборку и направилась в сторону Академии магических искусств. По пути на нее никто не обращал внимания. и только пес, грызший кость, оскалился, проводив взглядом и внимательно наблюдая, не позарится ли она на его лакомство. Девушка дошла до питейного заведения, где любили проводить свое время студенты. Войдя внутрь она отметила, что интересующий ее барон находится уже здесь, и, судя по его глазам, еще не успел напиться. Их компания веселилась. Ей пришлось провести там некоторое время, поджидая удобного случая. за себя она не переживала мало того что девушка изменила свою внешность чтобы ее никто не мог узнать она к тому же умела вести себя так чтобы на нее никто не обращал внимания и когда барон отправился по нужде она незаметной тенью прошла рядом успев положить ему в карман амулет завернутый в записку и отошла в сторону встав так чтобы все хорошо видеть барон с улыбкой на лице возвращался к столу когда сунул руку в карман. Выражение его лица изменилось на недоуменное. Он остановился и развернул бумажку, принявшись ее читать. Княжна прекрасно знала, какие строки читают его глаза. «Барон, на турнире вы встретитесь с ненавистной вам парочкой, и этот амулет поможет с ними расквитаться». Проверка его не заметит. Заклинание «Огненный смерч» активируется стандартно. после чего амулет разрушится. Не оставляйте улики, ваш единомышленник. Она решила, что фраза о том, что амулет не обнаружит, уберет те крохи сомнения, которые могут у него появиться. Девушка поняла, что сейчас произойдет, и вышла на улицу, чтобы молодой человек ее не заметил. После этого даже улыбнулась уголками губ, видя через окно, куда тот направился. Барон, выйдя на улицу, отошел в сторону, и в его руке вспыхнул маленький огонек. Записка уничтожена, и княжна направилась домой. Конечно, писала она ее левой рукой, и почерк ее не выдаст. Но она хотела убедиться, что никаких улик вообще не останется. А сейчас она сидела на трибуне и наблюдала за первым боем, в котором жребий свел команду с бароном и пару, которая являлась ее целью. Приход ее сюда не вызовет никаких подозрений. поскольку многие желают посмотреть эти бои, в том числе аристократы. Более того, она вообще пропустила их всего дважды. А сейчас пришла еще и с братом. Искоса поглядела на него, заметив ненавидящий взгляд, направленный куда-то в сторону. Глянув в том направлении, увидела баронеску, из-за которой у него произошла дуэль. Затем он посмотрел на арену, и на мгновение ненависть сменилась в вожделении, но вернулась обратно. да с сожалением подумала княжна. Не досталось ему ума. Все мысли ниже пояса. Прозвучало «бом» — и княжна впилась взглядом в действие, разворачивающееся на арене. Поначалу было какое-то затишье, а потом она вновь увидела танец. Танец смерти. Парный. Наблюдая за поединком, она не могла отделаться от мысли, что полукровка с ушастой являются одним целым. это было невероятно, но их движения дополняли друг друга. Не было ничего лишнего. Вот эльфийка, укрывшись за молодым человеком, создала заклинание ливня, а парень, когда тот накрыл их соперников, ударил молнией. Только один противник вышел за пределы, вероятно, раскусив задумку этих двоих. И тут раеш сотворил новое заклинание молнии, ударив ею в лужу, и всю троицу, не ожидавшую подвоха, снова охватили разряды марья же удивилась скорости создания заклинаний, а в последующие несколько минут поняла что хотя эльфийка уступает своему полукровке в скорости их создания но превосходит всех остальных, включая и князя она снова пожалела что не смогла переманить его к себе в рот почему то девушка была абсолютно уверена что именно молодой человек виновен в такой реакции а теперь началось вообще невозможное. Парень с девушкой начали одновременно атаковать своих противников. Причем так, что их заклинания били в одну и ту же точку. Итогом стало то, что один противник вышел из боя. Их тоже атаковали. Причем совмещая атаки и магические, и холодным оружием. Но пара уходила ото всего, великолепно страхуя друг друга. А когда не получалось, то защита отражала удары. Внезапно княжна поняла, что сама пальцами правой руки отбивает ритм их танца смерти. Разозлившись на себя, она с прищуром посмотрела на арену, где между противниками образовалось свободное пространство. И она, наконец-то, увидела использование ее амулета. Вокруг полукровки и эльфийки появилась стена, которая в следующий миг завертелась, поглотив их. Российская империя. Город Москва. Академия магических наук. Арена. Трибуны. Таэль внимательно наблюдала и за поединком, и за окружением. Еще с утра у нее снова появилось нехорошее предчувствие, и она поделилась им с напарниками, которые ушли раньше проверить учебное заведение и арену. Ничего подозрительного не обнаружили, но чувство опасности за подопечных у нее только усилилось. Несмотря на то, что часть внимания была отвлечена, женщина замечала о грехе ребят. Нет, их было совсем немного. раеш очень хорошо просчитывал варианты развития событий, но в некоторых эпизодах необходимо было поступить по-другому. Однако правильное действие мог подсказать только опыт. Она снова осмотрелась. Что случилось? Тихо спросила графиня Шувалова. но баронесса расслышала вопрос и обеспокоенно посмотрела на женщину. И в этот момент вокруг пары Арышхилца образовалась огненная стена. Еще никто ничего не успел сообразить. Атаэль уже неслась к барьеру окружающему арену, доставая на ходу артефакт с заклинанием «Копье богинь» и одно очень сложное устройство. Заклинание также очень сложное. Создавалось некоторое время, и предназначалось для взлома подобных стационарных щитов, какой стоял вокруг арены по этой причине его старались внедрить в амулет или артефакт хотя для использования необходимо определенной стороной направить на преграду активация и вставшем полупрозрачном куполе появилась брешь в прыжке внутрь эльфийка отбросила артефакт и щелкнув вторым устройством бросила его в огненный смерч и тут же огонь спал. Исчез защитный купол, а все находящиеся в радиусе 100 метров поняли, что не могут сотворить ни одного заклинания. Студента, применившего артефакт, она вычислила еще с трибуны, и теперь быстрее молнии метнулась к нему, сбив его на землю и приставив к шее острие меча. Выступившая капля крови показала, что шутить она не намерена, Какой-то другой ученик из их четверки, то ли от страха, то ли по глупости, захотел помочь лежащему барону, даже взмахнул турнирным мечом. Вот только телохранительница еще раз доказала, что шутить не намеренно Не поворачиваясь, она взмахнула вторым своим мечом, и его кисть упала на землю. И только она хотела проткнуть горло, как услышала шипящий голос Раеша. «Таэль, я сам!» проверяющий крикнула женщина своим подчиненным, а мужчина метнулся в сторону, где маги проверяют выходящих на арену. И только сейчас до людей, сидящих на трибунах, стало доходить то, что происходит нечто из ряда вон. Нет, маги поняли это раньше. Вот только после активации негатора они не могли ничего сделать. Начались крики. Кто-то, кто имел понятие о магии и плетениях, обвинял студентов. Просто зрители высказывали свой негатив Эльфийке. Но Таэль и вторую телохранительницу, которая контролировала оставшихся целыми студентов, это ничуть не задевало. Поэтому и реакции было ноль. И только сейчас женщина посмотрела на Райша. Лицо уже покрылось волдырями, но глаза сверкали такой яростью, что даже она вздрогнула, встретившись с ним взглядом. Айвинель, у которой почти полностью сгорели волосы, Выглядела лучше. «Таэль, прикрой!» — тихо произнесла девушка. Охранница прекрасно поняла причину, поэтому повернулась так, чтобы вместе с девушкой полностью закрыть лежащего студента с наклонившимся над ним раешем. А в следующий миг барон истошно закричал. Российская империя. Город Москва. Академия магических наук. Арена. Внезапно взвыло чувство опасности, но разобраться, что к чему, я не успел. Зато меня просто выбросило в состояние ярости, а дальше разбираться уже не имело смысла, поскольку вокруг нас появилась стена огня. Это очень напоминало первый этап заклинания огненной смерч, которое я не знал, но имел понятие о его образовании и действии. Айвенель тоже сообразила, и меня сверху накрыло еще и ее яростью, и я понимаю свою половинку. Это заклинание очень сложное. В учебных заведениях его не показывают хотя бы потому, что запомнить его еще смогут некоторые студенты, а вот создать нет. А это значит, что кто-то из наших противников сумел пронести амулет с ним. И наша защита для него ерунда. Дальше я действовал по наитию. Ярость клокотала во мне жерлом вулкана. Я сгреб к себе эльварку прижав лицом к груди. Воссоздал ментальный аналог заклинания «Водоворот стихий» и начал произносить слова. Наверное, я никогда еще так быстро этого не делал, но все равно немного не успел. Огненная стена завертелась, все ускоряясь, и нас накрыло бушующим пламенем. Сдвоенная наша защита смогла продержаться каких-то пару мгновений. Затем огонь добрался и до нас, но тут же отступил. отодвинутой водоворотом стихий. Но свое дело успел сделать. Глаза я успел прикрыть одной рукой, чего не скажешь об остальной части лица. Я почувствовал, как жар ударил в него, словно меня облили кипятком или сунули голову в печь. Эта резкая боль все-таки выбросила меня из состояния измененного сознания. Но стоило мне понять, что кто-то из наших противников покусился на мою айве как ярость снова захлестнула меня. Я едва сдерживался, чтобы не переступить черту превращения. И тут огонь исчез, а я перестал чувствовать потоки магии. Быстро окинув взглядом арену, увидел нашу телохранительницу, которая вот-вот убьет того, кто покушался на нас. «Таэль, я сам!» — сказал я и не узнал своего голоса, настолько он походил на шипение. Я подошел к лежащему противнику, который с ненавистью смотрел на меня, а вот когда начал наклоняться, то перестал сдерживать свою ярость, которая захлестнула меня. Но я все же сумел удержаться на границе, чтобы не потерять себя. Парень закричал, а я схватил его за горло, приподнял и вломился в его голову, начиная просматривать память. Предвкушение того, что убьет нас с эльваркой, недоумение от боя, потому что у них почти ничего не получается сделать с нами, радость от того, что амулет действительно не заметили, я все дальше и дальше уходил в глубины его памяти. Ага, вот и момент, когда у него появился амулет. Но оказалось, ему его просто подсунули. Однако это мог быть только кто-то из посетителей питейного заведения. И я начал тщательно и внимательно просматривать его память, запоминая все лица. Знакомых не было, хотя я и рассчитывал на это. Почерк на записке очень уж корявый, поэтому тоже практически бесполезное знание, поскольку его сильно изменили. Решил узнать причину такой ненависти и ушел еще дальше. Человек. По слогам подумал я, узнав причину. И тут я что-то сделал, словно кто-то подсказал, и даже сам направил мою руку. Я почувствовал боль. и быстренько вынырнул из его мозга с облегчением выдохнул поскольку чувство оказалось не мое зато перекошенное в гримасе боли лицо этого барона и открываемый в беззвучном крике рот говорили о том что он сейчас испытывает навалилась слабость но не такая сильная чтобы падать таэль передала мне мои боевые серпы и я с огромным удовольствием заменил турнирные на них к нам подошел ректор местного учебного заведения еще с кем-то. А также наши друзья. Даже Александр Сьюэлс сумели выкроить время, дабы посетить наши поединки. Но главное, что присутствовал ректор. Граф обратился я к ректору. В связи с покушением на нас представителем рода Соклиен, я объявляю им кровную месть. Слово сказано. Но позвольте, возразил он. Какая месть? У нас она отсутствует. Мы не дикари. И только я хотел сказать, что мне без разницы, как заговорила цесаревна. Андрей Андреевич, вы плохо знаете указы и уложения его величества. 500 лет назад император Алексей Святославович Рюрик подписал уложение, согласно которому дворянский род, на главу которого было совершено покушение, мог объявить кровную месть всему роду, представителем которого оно совершено, за исключением детей до 10 лет включительно. Другое дело, что им давно никто не пользовался. «Но ведь молодой человек не дворянин», — ответил стоящий рядом мужчина. «Титул принцессы правителя эльфов приравнивается к титулу ее высочества, который распространяется и на супруга, а наше государство признает все титулы Африена, так что раеш арыш в своем праве. Вот дает, мило». Хотя неудивительно, что она знает и помнит все или почти все действующие законы. Я увидел недоумение, появившееся на лицах мужчин, но спорить с девушкой, которая настолько уверенно говорит, они не стали. «Что ты смерть сделал с моим сыном?» — послышался голос справа от меня, и мы все словно по команде повернулись. Мужчина лет сорока и правда был похож на лежащего барона, точнее тот на него. Семейное сходство на лицо причем не только внешнее, Злобой и ненавистью полыхали его глаза. «Да я тебя!» Что он меня, я не стал слушать. А обнажив серпы, метнул один в него. Мигнула защита, и его голова упала на землю. А я и не заметил, когда Таэль успела деактивировать негатор. Подошедший наш телохранитель сообщил, что маг, проверяющий студентов, покончил с собой. И сделал это выстрелом из могострела в голову. Так что узнать у него ничего не получится. даже если попробовать сию же минуту просканировать мозг в общем покушение не является спонтанным и стоит за ним кто то очень влиятельный появились работники службы безопасности которые развели нас в разные стороны принявшись расспрашивать когда они закончили мы собрались с нашей компании и хотели было направиться домой поскольку сегодня боевв больше не будет как к нам подошла какая то женщина молодой человек обратилась она ко мне позвольте представиться баронесса соклиен что мне необходимо сделать чтобы вы сохранили жизнь моей дочери 13 лет понятно супруга покойника и мать сумасшедшего да именно так поскольку та ментальная боль которую испытывает ее сын приведет именно к такому результату снять ее я не сумею просто не знаю как ведь действовал я тогда как будто по подсказке и кого еще я должен простить Никого. Мы последние. И тут я почувствовал сильное желание простить, идущее от Эйвенель. Да и у меня возникло подобное. Поскольку женщина была полностью адекватной. Ни гонора, ни спеси, ни ненависти. Даже обреченность промелькнула в глазах. Зато решимость идти до конца расходилась от нее просто волнами. К чему она относилась, непонятно. Но в целом женщина мне понравилась своим характером. кровная месть свершилась произнес я ритуальную фразу окончания не знаю как такое происходит в этом мире, поэтому сказал так как было принято в моем родном но баронесса поняла и чуть наклонив голову развернулась и ушла мы же направились по своим домам то есть к целителю и я и мила применили целительское заклинание, но ожог оказался очень сильным, поэтому лечение могло занять несколько дней. после него Айвинель зашла в салон и коротко подрезала свои волосы. Резонанс от событий оказался не таким большим, как я ожидал, но соревнования с группой из Санкт-Петербурга все равно перенесли на два дня. За это время мы встретились с графом Вяземским, который очень подробно расспрашивал меня о том, что мне удалось узнать из памяти барона Соклиена. Я рассказал все, а на вопрос, что я с ним сделал, тоже честно ответил что действовал по наитию и повторить уже не смогу разговор продлился достаточно долго в конце плавно перейдя к причине прямые доказательства отсутствовали но все указывало на то что кому то очень не нравятся дружеские отношения между правителями россии и африена поэтому вполне возможно повторение покушения в конце он еще добавил что многим магам не понравилось что у нашей телохранительницы Имеется негатор такого большого радиуса действия. Эти артефакты очень сложные в изготовлении, требуют особых материалов с накопителями и очень требовательны к уровню артефактора, настолько, что изготовить их в последнее время не может никто. Я взял да и спросил о причине. Можешь расспросить свою телохранительницу, а я не имею права разглашать. Когда мы вышли на улицу, я и задал этот вопрос Стайл. Я не артефактор, поэтому не могу объяснить нюансы и показать плетение тоже поскольку их просто не знаю ответила она сразу скажу что состав из которого делают как вы их называете заготовки я не знаю в качестве накопителя применяется только алмаз высшей частоты плетения внедряются двумя артефакторами одновременно и они должны иметь одинаковую толщину линий именно поэтому нигаторов существует очень мало но и те применять не спешат Это палка о двух концах. Блокируются маги как чужие, так и свои. В районе его действия могут действовать артефакты огромной мощности. Но такие вещи обнаружить не так сложно. Поэтому для охраны или покушений остаются холодное оружие и простые войны. А мы с Айви и не знали, что у Таэль имеется негатор. А сама она ни словом не обмолвилась. Хотя мы у нее и не спрашивали. эти пару дней Я посвятил одному заклинанию «Ледяное копье». Оно достаточно сложно, поэтому занимает некоторое время. И на арене мне просто не позволит его создать, если увидят. Но если я буду его творить при помощи тонких линий, то увидеть сможет далеко не каждый. К тому же это прерогатива студентов факультета магического конструирования. Вот я и готовил на всякий случай одно заклинание, чтобы противники не смогли увидеть его формирование. точнее не готовил, а тренировался создавать его на пределе своих возможностей. Наконец-то второй бой. Четверо противников, три парня и одна девушка. В этот раз мы избрали тактику уколов, то магией, то холодным оружием. И еще в зависимости от действий противников. Но в начале, как и во время предыдущего боя, остались на месте, только сотворив защиту. судя по тому что парни старались прикрыть девушку она целительница а значит ранеенные очень быстро встанут в строй если взяли девушку то она очень сильна в лекарском деле да и должна обладать хоть какой то боевой подготовкой я заметил линии творящегося атакующего заклинания всех троих и когда они почти завершились мысль фейки рванулись в разные стороны сблизившись с ними обмен ударами сработавшая защита наших противников и ни одного пропущенного удара нами. И мы отбежали от них. На ходу сформировали заклинание молний и одновременно ударили в одного парня, в одну точку. Защита выдержала, но по выражению его лица поняли, что с трудом. И тут они приблизились к нам, навязывая ближний бой. Действовали они слаженно, лучше первых наших противников. И нам приходилось тяжело Я дважды едва успевал отвести удар от Айвенель и пропустил один удар, но сработала защита. В такой ситуации у нас очень мало шансов и получается, что придется идти в банк Ментальный узор заклинания мне по-прежнему не давался в обычном состоянии. Поэтому пока мы стояли в защите, я самыми тонкими линиями, на которые был способен, готовил свою домашнюю заготовку. Судя по тому, что ответной реакции не последовало, рисунок действительно никто не видел, точнее их целительница, которая оказалась в этом деле очень хороша. Именно она, первой, реагировала на наши заклинания, ударяя очень простым заклинанием светового шарика. Создавалось оно практически мгновенно, и причинить ущерб не могло. Зато ее товарищи по группе прекрасно знали, в каких случаях она его применяет, и усиленно атаковали меня или Айвинель. Сами, что удивительно, не пытались творить магию, налегая на холодное оружие. Вероятно, у них тоже была выбрана определенная тактика, которой они строго следовали. Мы с эльфийкой заставили немного отступить одного противника и сделали полшага от него. Я тут же наполнил уже сотворенное заклинание энергией и метнул копье в него. Защита в самом деле оказалась лучше, не из школьной программы. либо какой-то ее усиленный вариант. Она отразила практически весь урон, но мы ждать не стали и одновременно метнулись к нему, не обращая внимания на удары остальных двух противников. Совместная атака холодным оружием и противник выведен из боя. Следующей нашей целью стала их целительница, которой я успел нанести всего два удара, тут же переключившись на двоих боевиков. той пары секунд, что я не давал им прийти на помощь, хватило моей эльварки, чтобы вывести из боя свою противницу. Я поплатился раной в левой руке, но подошедшая на помощь Айвинель помогла мне, я сумел создать целительские чары. Расправиться с двумя оставшимися было проще. Мне эта группа понравилась своей слаженностью, индивидуально они были где-то одинакового уровня. За исключением князя Абашидзе. но вот совместной работе они уделяли намного больше времени поэтому и противникам для нас были более сложным я же говорила что действовать надо по другому с возмущением подошла к нам целительница я с удивлением повернулся к ней но реплика предназначалась ее партнером по команде и как же с интересом спросил я мы знали что ты хороший артефактор и я сразу предположила что ты сможешь создать невидимое для нас заклинание что и будет решающим фактором с некоторым вызовом произнесла она и оказалась права все же пять поколений военных многом мне рассказали из своего опыта они говорили что одними из самых опасных противников являются хорошие артефакторы поскольку могут создавать заклинания которые не увидишь пока оно не полетит в тебя и не всякий макс умеет что то противопоставить если поймет что защита не справится а что предлагали вы Это уже Айвенель спросила, и на ее лице читался большой интерес. «Вывести из боя твоего напарника, пожертвовав одним воином», охотно ответила она. «Я бы подготовила исцеление второго круга, и как только тот получил раны, применила к нему. И все следующие чары применяла бы на втором, который должен был тебя вывести из боя». Но все утверждали, что студент не может создать настолько тонкие линии. Я ушел в состояние измененного сознания и начал анализировать эту тактику. Вот меня связывают боем двое, где один чуть ли не жертвует собой, получая серьезную рану, но не критическую. Добить не успеваю. Отвлекшись на второго, срабатывает целительское плетение, и он снова связывает меня. На этот раз я вывожу его из боя и сам тоже получаю серьезную рану. Проработал еще два сценария, но действительно... Явная жертва приводит в большинстве случаев к моему поражению. Я во всех трех случаях менял вектора атак и защиты. Но варианты, где я остаюсь живым, настолько сложные, что в боевых условиях я бы не успел их продумать и просчитать. Айвенель в данном случае мне не могла помочь, поскольку противник у нее тоже серьезный. А вот с замедляющей сетью эта тактика не сработала бы. «Да», — кивнул я, сработала «сработало бы». Позвольте вас. Я замялся, но девушка поняла меня правильно. Княжна Мария Аркадьевна Суворова, представилась она. Позвольте поздравить вас, княжна, с отличным знанием боев и поединков. Мы попрощались и разошлись по своим делам. готовятся к бракосочетанию наших друзей, которое состоится через три дня. Встречать родителей Иоэль мы отправились вчетвером. Прилетали они на личном дирижабле. Поэтому садился он немного в стране Я отвлекся, наблюдая посадку гражданского летающего судна огромного размера. Вероятно, новая конструкция, поскольку ранее я подобных не видел. Рядом вскрикнула Айвинель, и я краем глаза увидел, как она умчалась вперед. Оказывается, вместе с родителями нашей подруги прибыли и мамы девушки. Отец, понятное дело, не смог оставить страну. Поприветствовав их, я услышал от них фразу. «У нас всего два дня на подготовку». а этого очень мало. Тут я вспомнил, что подразумевается под подготовкой, и немного испугался. Уже в гостинице я попытался куда-то свинтить, хотя бы просто погулять по парку, но тут меня взяли под руку. Надеюсь, раеш ты поможешь нам в подготовке к празднику? И Линель, мама Айви, улыбалась, а в глазах читалось никуда ты не сбежишь. Это время пролетело очень быстро для девушек и женщин, и невероятно медленно для меня. Но рано или поздно все заканчивается, как закончилось и это мое мучение. И вот я впервые оказался в храме, посвященном местному богу. Удивительно, что в Российской империи поклонялись покровителю России, как называли они своего бога. Оказался я здесь впервые, не уделяя ранее особого внимания местным религиозным воззрениям. Само здание состояло из 12 круглых колонн, поддерживающих купол расписанный непонятными символами вчера когда я заинтересовался где проводится ритуал цесаревна мне рассказала о нем и значение вот этих символов не знал никто, включая жрецов многие полагали что это рисунки другие что это забытый язык жрецы были уверены что это нечто наподобие заклинаний, только работающих с божественной энергией И как только бог появится в этом мире все узряд Интересным фактом было то, что это их мнение не обосновывалось ничем, ни легенд, ни пророчеств, ничего, просто они по какой-то причине были в этом уверены. Кстати, сам храм в плане внешнего вида оказался достаточно простым, только нижняя и верхняя его части являлись произведением искусства. База представляла собой некий цветок, напоминающий розу, из центра которой вырастала колонна. Капитель больше всего напоминала переплетение лиан, которые обвили верх колонны, устремляясь навстречу друг другу и создавая таким образом арку. Сейчас жрец произносил положенные слова, задавал вопросы, получая на них ответы от наших друзей. Длился этот ритуал всего полчаса, по истечении которых его помощник принес на небольшом подносе два обручальных браслета. Надев их на руки молодожонам, он воздал хвалу покровителю и попросил его взять под свою опеку вновь образовавшуюся семью. Дальнейший праздник вылился в застолье, танцы, поздравления и вручения подарков. Над нашим подарком я работал два месяца. Специальный артефакт, в котором я совместил плетение просмотра изображений из кристаллов записи и прослушивание музыкальных композиций. Они не были чем-то таким дефицитным, но, во-первых, отличались гораздо большим размером Во-вторых, качество воспроизведения у моего изделия было намного выше. Я в свое время допек дедушку, чтобы он подробно мне рассказал обо всем. Затем потратил месяц, чтобы нормально совместить плетение. Заказали у ювелира заготовку, куда я и внедрил их. Праздновали два дня. Правда, на следующий день собрались только родственники и ближайшие друзья. А на третий день мы полетели во Африен, чтобы провести ритуал, по эльфийскому обычаю.